Глава тридцать Арина Спустя пятнадцать минут выходим из квартиры, переглядываемся. «Даже не думай про наружку», – шепчет Вера. «Если не я, то кто?» Ада не так проста, как кажется, а её муж – преступник. Мы своими новыми кадрами не рискуем. Отправишь сотрудника наружного наблюдения за ней? Она же сказала сыну, что вечером ее не будет. Мало ли, куда человек собрался. Что же теперь запретить ему из дома выходить?» Фыркает насмешливо Голубева. «Я точно знаю, что она что-то скрывает. И вечером пойдет туда, куда и нам нужно». «Тебе точно не нужно. У тебя муж, дочь» так что ты точно пойдёшь домой. Не нравится мне подобный расклад. Начальница не выходит на полный контакт со мной, скрывает что-то. Становится обидно. Я душу рву за дело, а она только палки в колёса вставляет. Похоже, боится, что обойду её на поворотах, а значит у неё один интерес – сдерживать меня изо всех сил. «Не вздумай», — предупреждает мои мысли Вера. «Чего?» — огрызаюсь, делая вид, что не понимаю. «Следить за снегирь, иначе ты нам все дело загубишь, и Коршин тебя уволит». «Откуда он узнает?» — удивленно озираюсь по сторонам. «Я расскажу». «Вау! Голубева даже не скрывает, что ненавидит меня и сольет при первом удобном случае. Мой недовольный взгляд кружит по ненакрашенному лицу молодой женщины, останавливается на серых глазах. Раз, два, три. Не выдерживаю. Первый отвожу взгляд. Прячу его в светлом пучке волос Веры. — Лучше по своему делу сегодня сходи. «Тебя будут ждать», — неожиданно заявляет начальница. «И я даже рот не успеваю от удивления открыть. Много интересного узнаешь». «Я нашла твоего капитана. Мирон шмелёв московский спецназ». «И?» Голос напарницы такой холодный, будто она его у снежной королевы одолжила. — Зачем ты передразниваешь меня всегда? — Сама же знаешь, он уехал в командировку на несколько месяцев. Его нет, в Москве, — выпаливаю задушевно. — Именно, нет в Москве, — выдыхает облегчённо Вера, и я вижу, как вздрагивают худенькие плечи. — О, боги! Женщина-кремень боится встречи с отцом Викторией. Чего именно она боится? Что он ее загрызет? Или боится увидеть в его глазах отвращение, боль, ненависть? Похоже, Вера оттягивает эту встречу давно. Молится своим богам, а сама пытается разобраться в душевных завалах, которые давно загораживают ей путь к солнцу и женскому счастью. Этот дар ясновидения или как там она его называет, шестым чувством, чуйкой ищейки, он как поводок затянул петлю на шее голубевой, и она по сей день пытается выбраться из неё. Или не пытается? Может, ей нужна помощь? А она из-за своей гордыни не может обратиться никому. Вера Начинаю робко. «Если надо чем помочь, скажи, я...» «Арина!» «Себе!» «Помоги!» Ледяной тон начальницы ставит меня на место. Вернее, укладывает на коврик, лежащий под ногами Голубевой. «О чем ты?» «Коршунов хочет уволить тебя. Мечтает сделать это с треском и шумом. Чтобы Ханину и Журавлеву досталось». Так что будь осмотрительной. Под ноги смотри. Сердце сжимается от страха. «Спасибо». Выжимаю с легкой идиотской улыбкой. «Только истерику не закатывай дома мужу. На ручки не просись. Меня оторопь берет. Только что Голубева была моей подругой, и в мгновение ока превратилась во врага». «Нет». С этой женщиной определённо вредно общаться, её настроение как маятник, вроде она держит его в узде крепко, а он болтается то в одну сторону, то в другую. Не очень приятно общаться с таким человеком, однозначно лучше избегать. Голубева сосредотачивает на мне свой изучающий взгляд. Езжай куда собиралась прямо сейчас. Она на лавочке сидит. Сможешь пообщаться без личных заморочек. Прекращаю дышать, но по-прежнему гляжу в призрачные глаза. Вера касается моей руки и меня прошибает 220 двадцать вольт. Сейчас. Я же без ордера. Оправдываюсь и тут же осекаюсь. Слово застревает в горле от этого давящего взгляда. Горячая ладонь голубевой ложится на мою охлажденную страхом. Женщина проводит взглядом по линии жизни на моей ладони. «Ваши линии сплетаются именно сегодня. Езжай. Я прикрою перед коршуном», — хладнокровно сообщает она. Мурашки ползут по позвоночнику от этого тона и взгляда. Мне плевать, даже если Вера подумает, что я испугалась ее сумасшедшего поведения. Синхронно выдыхаем. И в следующую секунду уже вижу, что взгляд Голубевой нормализовался. Между нами виснет неловкая пауза. «Вот, значит, как это происходит», — произношу на вслух. Тяжелый взгляд Веры лежит на моем лице. Она облизывает пересохшие губы и снова повторяет только нормальным голосом. «Езжай! Или сегодня, или никогда!» — она сомневается. Голубева отводит виноватый взгляд в сторону, — и уходит прочь от меня. А я смотрю ей вслед и схожу с ума. Не хотела бы иметь такой дар. Сердце на разрыв. Достаю телефон, вызываю такси. Агрессивно борюсь с желанием позвонить мужу, рассказать через что меня его хвалённая Вера протащила, но не решаюсь обсуждать столь щепетильную тему по телефону. Лучше дома обсудим.